Глава 30. «Давай куртку», — говорит Матвей и забирает у меня верхнюю одежду. Пока он пристраивает куртку на вешалку, я скидываю кроссовки и осматриваюсь. За два месяца ничего не изменилось. Просторно, стильно и ничего лишнего. Иду вперёд, чувствуя, как взгляд Матвея сжёт спину. Через несколько шагов останавливаюсь и снова начинаю озираться по сторонам. Я не была здесь вечность, и мне до сих пор не верится, что я стою в доме Матвея, что я решилась. «Проходи, присаживайся», — говорит Матвей, огибает меня и встаёт напротив. «Чай, кофе?» «Нет, спасибо. Мотаю головой и тут же добавляю. Но от стакана воды не откажусь. В горле пересохло». От того, что Матвей так близко от меня, так близко, что я даже чувствую легкий ненавязчивый аромат его геля для душа. «Пойдем», — говорит Матвей и первым заворачивает в сторону кухни. Я спешу за ним, не отрываясь, смотрю на его широкую спину, на длинные ноги и любуюсь его шикарной походкой. Она такая, что все мысли сразу же сосредотачиваются только в одной области. В кухне царит почти идеальная чистота. Вначале я думала, что тут каждый день убирается домработница, но на самом деле она приходит всего раз в неделю. Просто Матвей аккуратный и совсем не царит. Он не оставляет за собой грязную посуду в раковине и чашки с недопитым чаем по всей квартире, как, например, периодически поступает мой брат. Единственное, что нарушает гармонию чистоты, это разложенные на столешнице медикаменты. Перекись, ватные диски и все остальное для обработки ран. Пузырёк с перекисью даже не закрыт. Похоже, я оторвала Матвея от важного занятия. Я... Ты... Я помешала тебе? Произношу неуверенно. Матвей прослеживает за моим взглядом и пожимает плечами. Обрабатываю порезы. Остались те, что на спине, потому что до них сложнее всего дотянуться. Поможешь? Да, конечно. Киваю. Хорошо. Матвей стягивает себя в футболку, обнажая смуглую кожу с рельефной мускулатурой и идет к высокому крутящемуся стулу. Усаживается на него в полуоборота ко мне и вопросительно смотрит. «Мне...» Я сглатываю и пялюсь на него. «Наверное, это неприлично, вот так сразу, но я просто не в состоянии отвести от него глаз. Мне нужно вымыть руки». Выдавливаю я из себя. Я подожду. «Хорошо». Быстро прохожу в ванную комнату, тщательно мою руки стоящим тут же душистым жидким мылом, и возвращаюсь в кухню. Проходя мимо зеркала, мельком бросаю на себя взгляд и отмечаю, что от моей постоянной бледности не осталось и следа. Щеки горят, словно я воспользовалась румянами, и глаза блестят подозрительно сильно. Пытаюсь прикрыть их, чтобы хоть чуть-чуть притушить блеск, но у меня ничего не выходит. Тогда я решаю, что пусть все остается как есть. Сейчас, как и в тот раз, когда Матвей приезжал, я словно выныриваю из вязкого сна и чувствую себя настолько живой, что хочется летать. «Я готова», — говорю я и быстрым шагом приближаюсь к Матвею. Он сидит в той же позе и при моем приближении лишь слегка поворачивает голову, наблюдает за тем, как я беру в руки сначала ватный диск из пачки, затем пузырек с перекисью. Взгляд его с моих рук перемещается к лицу, потом скользит по шее и останавливается на кулоне. Мне кажется, я краснею еще сильнее, хотя сильнее, наверное, уже некуда. Матвей все смотрит на украшение, а я ставлю пузырек обратно на столешницу и непроизвольно поправляю цепочку. Потом снова беру в руки перекись. Поворачивайся спиной. Командую. Несколько секунд Матвей никак не реагирует, продолжая сидеть в той же позе, но потом подчиняется. Слегка прокручивается на стуле так, чтобы мне стало удобнее. Я очень переживала за тебя. Говорю я тихо и прикладываю смоченный в растворе ватный диск к порезу. Больно? Нет. Эти бои, это было так бесчестно. Сначала все они, а потом, когда ты уже устал, я даже не знала, что бывают такие перчатки. Это старый приём. Фильм «Кикбоксёр» не смотрела в детстве? Может, вместе с братом? Да, Мишка чем-то таким увлекался, но я смутно помню. «Там так делали?» «Да, в финальной битве. Руки сначала обматывали специальными эластичными бинтами, потом окунали в клей, а после этого вбитое стекло». «Ужас! Меня передёргивает, беру со столешницы пластырь и аккуратно заклеиваю рану. Потом принимаюсь за вторую. Собственно, на спине их всего две есть, так что, похоже, моя миссия выполнена. Но Матвей вдруг поворачивается ко мне лицом». Здесь ран намного больше, и все они уже аккуратно заклеены. Кроме одной — у ключицы. Начинаю обработку, стараясь держать дистанцию не пересекаться с Матвеем взглядами и не смотреть на его губы, которые сейчас так близко от моего лица. Мне нестерпимо хочется прикоснуться к его загорелой золотистой коже, и я это делаю. Пусть и с помощью отделяющих нас от прямого касания слоёв ваты. «Матвей, ты...» Согласился вытащить меня из такого ужаса, Хоть мог здорово пострадать при этом сам. Спасибо тебе большое. И твоим друзьям. Раны обработаны, и я начинаю закручивать пузырёк крышкой. Ты за этим пришла? Чтобы сказать спасибо? За этим тоже. А ещё мне очень хотелось убедиться, что с тобой всё в порядке. Всё в порядке? Да, я вижу. Киваю, и между нами выцаряется тишина. Ну, Полина, дальше давай, подгоняю себя мысленно. Но язык словно прирастает к нёбу. Ты обещал мне стакан воды. «Возьми сама, что хочешь. Кухня в твоём распоряжении». «Ладно». Отхожу от Матвея и, начинаю осматриваться, вспоминая, в каком из шкафчиков у него хранится посуда. Кажется, вот в этом. «Налей мне заодно», — говорит Матвей, когда я начинаю доставать чашку. «Хотя я бы не отказался и от кофе». «Хорошо. Ты надеваешь футболку, я делаю нам кофе». Матвей усмехается одним уголком губ, но всё же делает, что я прошу. Так я не смогу любоваться его шикарным прессом с рельефными кубиками и ярко выраженными косыми мышцами, уходящими под пояс спортивных штанов известной фирмы. Но зато дышать станет чуть легче. Деловито подхожу к кофемашине, но стоит оказаться рядом с ней, как застываю в нерешительности. Матвей подходит сзади. Проблема? Его слегка хриповатый голос звучит у самого уха, и по спине тут же разбегаются рои суетливых мурашек. Как же мне не хватало! Не хватало всего этого — его голоса, близости, мятного дыхания на моей шее и его уверенности, что он может решить любую мою проблему, пусть даже такую мелкую, как помощь с кофемашиной. Впрочем, крупный он решает с той же легкой непринужденностью, которая так присуща его натуре. Честно говоря, совершенно забыла, как ей пользоваться. Отвечаю, как есть. «Давай напомню. Смотри, вот сюда засыпаешь зерна». Матвей все так же стоит за спиной и теперь протягивает правую руку к ящику. Слегка задевает меня плечом, но ни он, ни я не стараемся отодвинуться друг от друга. Достает открытую пачку с кофейными зернами и подносит к чашке. Крышку откроешь? Его горячее дыхание снова опаляет шею, и я непроизвольно вздрагиваю от новой волны мириадов щекочущих мурашек. Мне кажется, его губы слишком близко от моей кожи, но я и не думаю отстраняться. Мне настолько хорошо сейчас, чтобы я могла это сделать. Конечно. Киваю, побыстрее открываю крышку, и Матвей засыпает зерна в кофемашину. Закрываем. Командует он. Дальше и я послушно делаю, что он говорит. Теперь подставляем сюда вот эту штуку и нажимаем вот на эту кнопку. Он накрывает мою дрожащую руку своей горячей ладонью, и мы вместе жмем на кнопку. В ту же секунду кухня наполняется мерным шумом и головокружительным ароматом свежемолотых зерен. Ощущения такие яркие, что я почти уверена, что теперь аромат кофе прочно будет ассоциироваться у меня с Матвеем, его прикосновениями и голосом. Зерна перемалываются, а я наслаждаюсь каждой секундой нашей близости. Теперь берем вот эту штуку и давим вот сюда. Делаем кофейную таблетку. Тут же вспоминаю я... Да, точно. Я вспомнила. Аккуратно спрессовываю порошок, выпускаю немного воды, а потом устанавливаю сито в кофемашину и снова жму на кнопку. Тут же быстро подставляю чашку, куда через три секунды начинает стекать темно-коричневый бодрящий напиток. Неожиданно я чувствую, как Матвей упирается кончиком носа в мою шею, чуть ниже линии роста волос. Осторожно и медленно ведет им по коже вверх, а потом обратно вниз, к вороту платья. Я сразу забываю и о кофемашине, и о самом кофе. Матвей. Выдыхаю я, и он тут же отстраняется. Извини. Непослушными руками я делаю вторую порцию кофе. «Все готово», — говорю бодрым голосом. «Или ты хочешь с молоком?» «Так нормально». Матвей берет в руки одну из чашек, я вторую, и мы идем к столу. Я выбираю стул, а Матвей усаживается на диван. Парень сидит, откинувшись на спинку, широко расставив ноги, а меня так и тянет пересесть к нему поближе, в идеале прямо ему на колени. «Надолго ты приехала?» Спрашивает Матвей после небольшой паузы и смотрит на меня. «Послезавтра мне нужно возвращаться обратно». Говорю тихо и пробую кофе. «Вкусный? Хоть я и не эксперт в этом вопросе. Но сейчас для меня что угодно будет вкусным, потому что в его компании». «Ясно. Он тоже делает несколько глотков, а его взгляд скользит по мне ровно, ничего не выражая. Я пытаюсь смотреть куда-то в сторону, но у меня не получается. Мы снова встречаемся глазами... Чем займёшься завтра?» «Не знаю». «Наверное, буду сидеть дома и бездельничать». Внезапно у Матвея звонит телефон. Он откладывает кофе и достает гаджет. Смотрит на экран, но не спешит отвечать. Мне кажется, ему не хочется, и он раздумывает пару секунд. Потом все же принимает вызов. «Да». Произносит ровным голосом. «Нет, Никит, я занят». «Хорошо. Окей». Сбрасывает вызов, а я думаю о том, что до этого Матвей ни разу не называл друга полным именем. Обычно ник и все. Но если бы он так сказал, я бы непроизвольно начала гадать, вдруг ему звонит или Ника. Мне приятно, что он исключил двусмысленность, хоть и не обязан это делать. Даже если у него это получилось случайно. Тем не менее, мне пора уходить. Уже понимаю, что так и не произнесу тех слов, которые хотела, и дело тут не в Никах или других девушках. Сейчас меня уже не интересует его личная жизнь, а во мне. В чем-то я смогла пересилить себя и приехала к нему, но не во всем. Не хочу навязываться ему со своими чувствами. И ничего с этим не поделать. Я быстро допиваю кофе и поднимаюсь из-за стола. Ладно, я пойду, не буду тебе мешать. Матвей тоже поднимается, я провожу. Вместе мы покидаем кухню и идем в сторону выхода. Я достаю телефон и начинаю звонить в службу такси. «Такси слушает, откуда вас забрать?» «Полин, я тебя отвезу», — говорит Матвей, но я отрицательно мотаю головой. «Нет, не стоит. Тебе нужно отдыхать и восстанавливаться, чтобы рано побыстрее зажили» а потом диктую оператору адрес. «Такси прибудет в течение пяти минут, ожидайте», проговаривая девушка заученную фразу и отключается. «Вот, очень быстро и удобно». Произношу я бодрым голосом и начинаю надевать кроссовки. Выпрямляюсь, и Матвей подает мне куртку. Помогает ее надеть, ненадолго задерживает руки на моих плечах. «Спасибо». Произношу отрывисто. «Пожалуйста». Телефон снова звонит, и автомат сообщает, что такси прибыло к месту назначения. Ладно, Матвей. Пока. Я побежала. Пока. Выскальзываю на улицу и быстрым шагом дохожу до машины, юркую на заднее сиденье, и водитель везет меня домой. Я не сплю почти до самого утра, ворочаюсь сбоку бок и вспоминаю каждую подробность нашей волнующей встречи. Раз за разом возвращаюсь мыслями к Матвею и тем ощущением, что окутывали меня в его присутствии. Прокручиваю наши диалоги снова и снова. Опасения Андрея оказались напрасны, Матвей меня не прогонял. Не сказал мне всех тех слов, которые мог бы сказать. А насчет нашего общения мне мало и хочется еще. Но было бы странным снова приехать к нему. Похоже, я опять упустила свой шанс. Возможно, последний. Бессонная ночь и переживания дают о себе знать. Просыпаюсь я очень поздно, уже после двенадцати. Лежу в кровати некоторое время, а потом выскальзываю из-под одеяла и спешу в ванную. После этого иду в кухню, чтобы сделать себе свой любимый утренний напиток с имбирем и лимоном. По пути отмечаю, что в квартире я одна. Мишки уже нет, мама еще не возвращалась от подруги. Включаю чайник, достаю из холодильника лимон, а с полки корень имбиря, отрезаю небольшую часть, чищу ее и режу на мелкие кусочки, которые тут же отправляюсь в термокружку. Долька лимона без кожуры идет следом. Чайник вскипает, и я заливаю все кипятком. Прекрасно знаю, что лимон нужно добавлять позже, когда вода немного остынет, потому что витамин С не выносит высоких температур. Но мне всегда лень дожидаться. Может быть, и стоило сегодня, ведь впереди у меня долгий день, который все равно нужно чем-то занять. Но привычка сильнее, чем запоздалые мысли об увеличении пользы напитка. Подхватываю кружку и иду с ней к окну с тем, чтобы немного посидеть на подоконнике и посмотреть на то, что делается во дворе. Усаживаюсь, перевожу взгляд за окно и замираю, едва удержав в руках кружку. Машина Матвея припарковалась на своем привычном месте под кленами, сейчас лишенными листьев, а сам он стоит, привалившись к капоту и, как ни в чем не бывало, болтая с бабой Шурой. Как тогда, когда наше знакомство только начиналось. С той лишь разницей, что на Матвея сейчас стильная зимняя куртка, а баба Шура замотана в большой пуховой платок, надетый поверх пальто, и на ее ногах настоящие валенки с галошами, оставшиеся у нее не знаю с каких времен. Мозг взрывает сразу тысячам мыслей. «Зачем он здесь? Он приехал. Но почему? Как давно он там стоит? Он приехал ко мне!» Я понимаю, что разговор подходит к концу, потому что баба Шура разворачивается по направлению к подъезду, а Матвей собирается вернуться в машину. Уже открывает дверь, но тут как бы невзначай смотрит на мое окно, и наши взгляды встречаются. Он смотрит на меня, а я смотрю на него, не отрываясь. Наблюдаю, как его рука тянется к телефону, и тут же слышу звонок своего. Срываюсь в комнату, а потом вместе с телефоном возвращаюсь к кухонному окну. «Да?» «Привет, Полина». Его голос так близко. Несмотря на то, что сам он намного дальше. «Ведь нас отделяют стеклопакеты, 50 метров двора». Это близко на самом деле, ведь совсем недавно мы были друг от друга намного, намного дальше. Но сейчас кажется, что он всё равно очень далеко. Привет, Матвей. У тебя сегодня свободный день. Не хочешь пообедать со мной? Хочу. Отвечая, не раздумывая. Сильно, просто очень сильно хочу, Матвей. Хорошо. Только я только что проснулась, говорю я бестолково, и мне нужно минут двадцать, чтобы собраться. Не торопись, я подожду. Если хочешь, можешь подождать у меня, чтобы не мерзнуть. Мне не холодно, я подожду сколько нужно. Ладно. Отключаю вызов, срываюсь с места и начинаю судорожно ментаться по квартире.